Едва ли не каждый день с вынужденными перерывами на беременности и роды, без малейшего интереса к ощущениям жены, тем более к ее настроению или самочувствию. Сексуальный гигант в пору позавидовать, а ведь известно, что параллельно он успел обрюхатить не одну бабу и девку из собственных крепостных. Только как можно не озаботиться, хотя бы для проформы? Дорогая, ты успела? Выходит, гений, он, который способен был описать мельчайшие движения женской души и чёрствость. Вещи совместимы, еще и как совместимы. Хотите послушать жену другого гения, Александра Блока? Не было барышни в дореволюционной России, которая бы не завидовала любови Дмитриевне Менделеевой. И ей были посвящены лучшие блоковские стихи. И вот выдержки из ее дневника. Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой. Скоро первые же два месяца погасло, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез. Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого необыденного мужа, как Саша. Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и со злым умыслом, два слова в кавычках, моим Произошло то, что должно было произойти. Это уже осенью 1904 года. С сих пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года И это немногое прекратилось. И это тот самый блог, фотографии которого, повторяю, целовала каждая образованная девушка, и который, кстати, известен был в Петербурге своими неустанными походами к дамам полусвета, а то и просто к продажным девицам с Невского. Я вижу, меня сносит в сторону Плоцкую, но как же разделить? Или ты чувствуешь любимую любимого, или нет? Не бывает такого, чтобы чуток внимателен в одном и глух безвостановлен в другом. У понимания есть две составляющие: одна любовь, вторая как ни странно на воспитание. Когда не хватает первого, выручает второе. С XVIII века у европейцев в ходу выражение «воспитание чувств». Нам оно знакомо по названию романа Флобера. Воспитать чувства — это снабдить душу и характер, так сказать, тонкими настройками. Как опытный дизайнер различает десятки оттенков одного синего цвета, так гурман выделяет округлую ноту в букете вина, так человек, воспитанный, определяет перепады настроения у своего собеседника, интонацию беседы, эмоциональную доминанту ситуации. Но это, пожалуй, высший пилотаж. Азбука воспитания – всего лишь контроль над собой и адекватность на уровне анекдота. Джентльмен – это человек, который наступил на кошку